Мой осунувшийся от бессонных ночей герой заглядывает в окошко, смотрит несколько долгих секунд и отшатывается без выражения ужаса на небритом лице. «Мои опасения не подтверждаются». Он окидывает присутствующих спокойным ясным взглядом, понимающим, без страха, без осуждения. Даже его дурацкая привычка заваливать вопросами куда-то испарилась. Он спрашивает коротко. «Это он?» «А ты думаешь, нам интересно запирать связанного двойника?» Лютый рисует лучом фонарика иероглиф на стене. «Странно», — задумчиво произносит папарацци. «А в новостях ни слова». «Вы его на дне рождения, да?» Сам напросился. Илона брезгливо кривится, но я-то знаю, как ее распирает от собственной важной роли в этом деле. Нечего склонять малознакомых девушек к сексуальным утехам. Она кокетливо поводит плечом. Папарацци говорит. «Да». Я помню вас вместе в вип -ложе. А потом строго по расписанию. Мы пошли в private рум я усыпила его хлороформом, ребята закатали в белый балахон и... Привет российскому телевидению. Что вы с ним делаете? Пытаем, конечно, а иначе зачем похищать телебосса? «Не ради корысти же. Оставим игры-выкупы пошлым бандосом. Он умоляюще смотрит на меня. Я спешу на помощь. «Не пугайся. Мы не вырываем ему ногти и не выжигаем Останкинскую башню на груди. Мы пытаем его программами его собственного телеканала. Он смотрит их уже пятьдесят часов подряд». Благо эфир круглосуточный. «Это страшная пытка, поверь!» Никитос злорадно скалится. «А смысл?» «Может и нет никакого, а может есть». Лютый философски пожимает плечами. «О смысле нам докладывает только время. Оно еще не прошло. Мы узнаем обо всем своевременно». «Да не переживай ты так!» — щебечет Илона. «Мы его кормили, поили, даже в туалет водили, в белых балахонах». «Зачем все это? Зачем вы мне показали?» «Моя идея!» «Я выступаю вперед!» «Одни герои похищают, другие спасают, кто-то должен его спасти». Вот ключ. Ты проходил мимо или выскочил из кувшина или телепортировался? Придумаешь сам. Ты герой. Тебе и решать. Эпилог. Старый дом в центре Москвы. Капель? Скальпель? Капель? Скальпель? Да какая может быть разница? Оба слова об одном и том же, святые прорабы. Обнагревшая копель точит мою крышу, как затупившийся скальпель. А я всего-то и могу стоять и делать вид, что не замечаю, Потому что я стар. Некоторые мои жильцы уверяют друг друга, что старость похожа на младенчество. Обычно они делают это, когда нужно лишить стариков права голоса. Но они правы. В шестнадцать лет мне казалось неприличным доживать до тридцати. Мои сверстники то и дело взрывались, сносились, перестраивались. Мне было стыдно выделяться». После тридцатилетия стало интересно дожить хотя бы до семидесяти. Меня вдруг стал интересовать процесс старения. Интересно наблюдать новые трещины вкладки, отыскивать проржавевшие провода, ощущать покалывание в отопительной системе, которого никогда прежде не чувствовал. Юность проста. Ты льешь и льешь в один крепкий, граненый стакан, Стараясь заполнить его. Развиваешь себя, приблизительно распределяя будущие цели. Щедрые люди в ЖКХ, добрые жильцы, Крепость Варвары Смиренной. Старение виртуозно. Ты подливаешь в свой стакан из одного источника стараясь следить, чтобы он не раскололся, и вовремя заметить, с какого бока пошла новая трещина. Одновременно ты должен переливать из него в десяток других стаканов, подставленных жаждущими. Работка как у циркового жонглера, как у Фрейденберга из апартаментов 17 лет 60 назад. Юность проста. Юность определяют одной краской. Этот монолитный, а тот интересной планировки. Другой высотный, а еще хрущевки, сталинки, панельные, блочные, да старение полифонично. Про старика можно сказать, что он ревматичными перегородками почувствует, когда придет непогода, нюхом найдет уютный уголок, куда прилетит спасаться от непогоды редкая птица, не спугнет ее, сумеет поговорить с ней и перевести эту беседу на язык человеческий. Пинь-пинь, тарарах! Трещит эта пичуга у чердачного окна и высовывает крыло наружу. «Куда ты, дуреха? Еще не весна. Так, вот теперь». Погода больше не хочет, чтобы ее понимали. Все перемешалось. Посреди июньской жары, в юге с градом, в январе жара и трава зеленеет. «Я-то давно махнул на это дело антенной». За временами года слежу только по разговорам жильцов, да и на что оно мне. Ведь я стар, а жильцы редко опускаются до настоящего. Разговорами все больше в будущем. Планируют и мечтают, мечтают и планируют».